Глава двадцать девятая. Рада. «Дочка, здравствуй!» Мама начинает неуверенно, а это плохой знак. «Привет, мам. Как ты, как Ваня?» «Хорошо», с трудом сдерживая раздражение. «Ты звонишь в рабочее время, чтобы поинтересоваться, как у нас дела?» «Ну, я думаю, для этого нет определенного часа. Если мама переживает, может позвонить в любое время». «Мам». «Ты ведь не за нас переживаешь». Устало выдохнула я в трубку, чтобы она слышала. «Потеряли Евгения и решили узнать, не знаю ли я, где его носит». «А кстати, о Жене». Тут же подхватывает родительница. «Не хотела тебя беспокоить, и еще меньше хотела между нами очередной ссоры, но если ты сама об этом заговорила...» «Обожаю, когда мама заходит из-за угла, так тонко это делает, что подвох только дурак не заметит». «Галя переживает, сын уже несколько дней ей не отвечает. Тебе она звонить не хочет, чтобы не нарваться на очередную грубость». Тётя Галя не подходит роль жертвы. На грубость она постоянно нарывалась, просто раньше я себя сдерживала. «Мама, поздно меня воспитывать. Если бы вы дружно не лезли в мою жизнь, я бы не грубила». В телефонной трубке повисла пауза. Мама после моего выпада опасалась спрашивать о бывшем зяте, Мысленно пожелав себе терпения, я выдала. Он в больнице. Раздается испуганный вскрик мамы, который я игнорирую и продолжаю. Женя напился и его задержал полицейский патруль. Егора я вмешивать не хочу, но Женя молчать не станет, как только предоставится возможность рассказать подробности. Расскажет, еще и приукрасит. В участке между задержанными произошла драка, которую он и спровоцировал. Какой ужас! Мамин голос набирает обороты. Звучит на пару октав выше. «Рада, неужели ты веришь полиции? Скорее всего, это они его избили. Ты написала заявление в прокуратуру?» Строгим тоном. «Что?» Мама продолжает верить, что Женя — божий одуванчик. «Это моя вина. Я никогда не выносила ссоры из збы. Скорее всего, потому что знала на мою сторону, они не встанут. Ты сейчас серьезно? Я и шагу никуда не сделаю». «С чего вдруг я пойду заявление писать? Он мне чужой человек!» Я начала выходить из себя. Тоже повысила голос. «Рада, не хотела тебя расстраивать, извини». Мама попыталась снизить градус напряжения. «Не заводись. Расскажи, как себя чувствует Женя? Что именно с ним сделали эти нелюди? Позвоню Гали, надо ее будет хоть как-то успокоить». «Я понятия не имею, как себя чувствует Женя». У него переломы и ушибы, жить будет, но пару месяцев с болью». Сухо проинформировала. Вновь повисает тишина в трубке. Умеет мама заставить чувствовать себя виноватой. «Рада, дай нам адрес больницы и номер палаты, я сейчас запишу. Мы с Гали и Виктором, наверное, приедем проведать Женю». Делает упор на последних словах. «Можно ненадолго у тебя остановиться? Гостиницы дорогие». «Я просто теряюсь». Кровь шумит в голове. Она действительно думает, что я хочу видеться с бывшими родственничками. — С внуком хоть повожусь, — продолжает она. — Мама, я не знаю, в какой больнице лежит Женя, но могу выяснить. Егор мне так и не сказал, где лежит бывший муж, а я не стала обзванивать больницы. — Ты к нему не ходила? — с нескрываемым обвинением в голосе. — Нет, и не собираюсь. Он бывший муж. — Бывший, пойми уже. — «Остановиться у меня не получится. Квартиру, если ты не забыла, я снимаю с подругой. Двушку. Нам с Ваней тесно в одной комнате. Поселить туда еще троих человек я не могу. Места не хватит даже на полу. Обрубаю любые варианты. Если честно, родителей Жени я не горю желанием увидеть. Они твои друзья, а мы расстались почти врагами. Честно выдаю. У меня и так проблем много. Но тебе ведь не до родной дочери. Нужно помочь сыну подруги». Он ведь в твоих глазах идеальный для меня мужчина. Я срываюсь. Раньше мне казалось, что с родителями у нас неплохие отношения, но после развода я стала их вселенским разочарованием, и в каждом слове, жесте, действии это проскальзывало. Этот идеальный мужчина почти пять лет сидел на моей шее. Пока я была на работе, он пил, отдыхал от ничего не деланья, приводил в дом девок. Справок о здоровью у своих любовниц Женя не требовал, и как следствие у него неизлечимый вирус. Догадываешься, о чем речь? Женя не меня вернуть хочет. Ему нужны деньги на качественное лечение. Хочешь помочь бывшему зятю? Продай квартиру и отдай ему деньги. Но запомни, благодарным он быть не умеет. Я не собиралась ничего рассказывать, тем более по закону не имею права разглашать диагноз женя Но сейчас меня прорвало. Эмоции хлынули через дамбу, которую я столько лет укрепляла своим молчанием. Тем более Женя сам напивается и всем сообщает о своем статусе ВИЧ-положительного. «У Жени спит?» — с ужасом в голосе. «Мама долго будет пребывать в таком состоянии. Дальше можно ничего ей не говорить. Но я все же поясняю. ВИЧ, но если он продолжит пить и не станет принимать терапию, сама понимаешь, чем все закончится». «Я не советую тебе об этом распространяться, если не хочешь, чтобы Женя написал на тебя заявление в полицию». Пока до нее не дошло, что вирус может быть и у меня, я поспешила закончить разговор. «Мама, у меня обед заканчивается, пока». Сбросила вызов, не дождавшись ответа. У меня разболелась голова после общения с мамой. Жалею, что не сдержалась. «Нет, наверное. Пусть думает. Пусть уже оставит меня в покое. Она напугана». «Мама вряд ли встанет на сторону Жени, скорее всего, найдет повод дистанцироваться от своих друзей. Я склонна думать, что она не станет больше мечтать о нашем воссоединении с Женей, а значит, перестанет на меня давить. Ну и в гости к внуку теперь ее можно не ждать». «Надеюсь, что не пожалею о своей откровенности». «Что еще случилось?» — спросила Луна. «Время обеда заканчивалось, а я так толком и не поела». «Мама с моими бывшими свекрами собиралась приехать проведать Женю. Как ты думаешь, где они собирались отдохнуть с дороги и, может, даже задержаться?» «Нет-нет-нет», — замотала подруга головой. «Скажи, что я ведьма, что у меня чесотка, да что угодно, только не это. Твоя мама может остаться, в моей спальне ей раскладушку поставим», — великодушно предложила подруга. «А вот родители этого не до мужика пусть живут на вокзале». Я даже улыбнулась. Мне еще адрес у Егора узнать надо и маме скинуть. Не хочу, чтобы она звонила и засыпала вопросами. Я набрала Лютаеву. Трубку Егор не поднял, но через минуту прислал сообщение. «Рада занят. Буду чуть позже. У тебя все хорошо?» Сразу же печатаю ответ и отправляю. «Да, хотела что-то спросить. Это не срочно. Все запланированные на сегодня встречи перенесла на последующие дни. Почти четыре вечера, а Егор так и не появился». В дверь постучались, в кабинет заглянул охранник. «Там пришла жена Лютаева, требует, чтобы ее пустили. Мы сказали, что босса нет, но она хочет видеть вас».